Глава 9. Противоположная стена вовсю ширь покрыта замысловатым чертежом, где прямые линии умело вплетаются в круги, овалы, сферы, извилистые кривые. Азазель всмотрелся с интересом, покачал головой. А Михаил к стыду своему не сразу врубился, что перед ним сложнейшая схема сферот и антисферот. Но когда вгляделся внимательнее, то буквально ощутил, как по всем десяти каналам сферот идет божественная мощь в этот мир. Но чтобы этот грубый мир, спрессованный до состояния образования материи, мог существовать, его нужно держать под постоянным давлением, дабы снова не распался в состоящий из чистой энергии брий, а потом в яцир и вовсе в оцелут. Потому этот мир закрыт прочными и несокрушимыми оболочками клепот, которые отбирают большую часть божественного света с помощью антисферот, которых вообще 11. В самом низу, в камне, высечены названия их всех в очередности сотворения. Теумиэль, Терниэль, Кени, Хасер, Рик, Талэ, Смол, Торик, Эребверик, Танин, Лилит. Михаил сказал гневно. Демоны настолько угнездились среди людей, что даже обучали их строению Вселенной и заставляли поклоняться своим статуям? «Это было давно», — сказала Зазаль успокаивающе. Ты знаешь, что случилось, когда дело зашло слишком уж. Наша задача не дать повторить подобному. Второй потоп земля не переживет. Пойдем отсюда, — сказал Михаил с отвращением. Смотреть мерзко. Но какие громадные залы! Даже не представляю, как свод выдерживает тяжесть земли. Должны быть толстые колонны на каждом шагу. Подошли к выходу, где у арочного проема ожидают Бионакит и оград. Бионакит кивнул и молча ушел вперед. Азазель ответил весело. «Мишка, расслабься и не ломай голову. Эти огромные подземелья строили не люди...» «Демоны?» — спросил Михаил с такой враждебностью, что Аград испуганно вскинула на него взгляд. «Самошмадей!» — пояснил Азазель значительно и поднял палец, подумал указал им вниз. «У него изначально странное отношение с людьми. Вообще-то, если подсчитать, он им больше помог, чем навредил. И, кстати, великий храм Соломона...» от которого теперь остался только фрагмент стены, названный Стеной Плача, построил Соломону именно Ашмадей. Аград сказала живо. А потом в Иерусалиме несколько лет правил вместо него, сидя на троне Соломона, что из слоновой кости. Что-то слышал, пробормотал Михаил. Но потом Соломон вернулся и сумел доказать свои права на трон. Азазель не успел слова сказать. Аград вклинилась. А у нас, говорят, Ашмадей все-таки обманул Соломона и до сих пор правит Израилем. Михаил смолчал. «От оград лучше держаться подальше». Азазель поинтересовался. «Откуда дровишки?» «От тех», — ответила она, — «кто сейчас в котлах с кипящей смолой сидит. Говорят, сейчас там правят так, будто Ашмадей не покидал трона в Иерусалиме». «Трон сейчас в Тель-Авиве», — буркнула зазель «Да и не трон теперь. В общем, эти подземелья построил шмадей а он умел строить». «Хотя и ломать тоже был мастер, потому не ждите, что здесь все будет просто. Он всегда отличался, скажем, веселым нравом. Как и ты?» А Зазель сказал скромно. «У меня масштабы не те». «В прошлом», — уточнил Михаил. «А теперь?» А Зазель умолчал и пошел к выходу из зала. Аград забежала вперед по направлению к Бианакиту, но остановилась у огромного круглого стола на массивных ножках из темного гранита. На столешнице из-под тысячелетней пыли проступают некие линии, а лихо смахнула ее в сторону обеими ладонями. Пыли поднялось целое облако, а когда осела, у Михаила перехватило дыхание. Стол расчерчен прямыми глубокими линиями зловещей пятиконечной звезды, что вершинами упираются в края столешницы. Странные символы в каждом треугольнике, а в центре, где пять углов, начертана короткая надпись из трех слов. Мало того, еще и в свободном от звезды пространстве выступают буквы, цифры и астрологические знаки язычников. «С ума сойти!» — сказала Зазель. «Зачем такие сложности? Разве что для того, чтобы Михаил рехнулся?» «А он что?» — спросила Аград с недоверием. «Умный?» «Он красивый и представительный», — пояснила Зазель. «Такую сложнятину не станет и пытаться как-то вот так, чтобы взять и зачем-то решать». Михаил поморщился «А ты?» «Я стану», заверила Зазель. «Я, как человек, мне все интересно. Догоню, не догоню, но почему не погнаться? Здесь сложнейший и весьма изощреннейший код, что понятно». «Почему понятно?» Азазель посмотрел на него свысока. «Люди всегда упражняют разум и мышление. Для них логические загадки, что лакомство». Я говорю, понятно, про умных, а так среди людей хватает и таких, что хоть забор подпирай, хоть в ангелы. «Азазель», — сказал Михаил с угрозой, — «ах, да, прости, оград такая тихая, что я даже забыл о ней, а вот ты все время о ней помнишь и даже пузо подтягиваешь». «Азазель», — «молчу, молчу», — сказал Азазель с подчеркнутым испугом и даже пригнулся, будто избегая удара палкой по голове, — «ох, эти выпендристы перед женщинами, хорошо быть бионакитом, вот уж никаких комплексов». «Ага, вот и оно!» Арочный свод вывел в зал. Михаил ощутил оторопь при виде огромного барельефа наполовину стены из красного гранита. Лицо свирепое, массивное, с тяжелой выступающей нижней челюстью, низким лбом и приплюснутым носом. Азазель неспешно и по-хозяйски приблизился к стене. Михаилу вдруг показалось, что каменное лицо не совсем каменное. Азазель тем временем взглянул снизу вверх и сказал жизнерадостно. «Мельхом, как жизнь!» Огромное лицо на каменной стене дрогнуло. Толстые веки поднялись. Михаил оцепенел. Два страшных глаза посмотрели прямо и с убийственной яростью. «Смертный!» — проревел страшный голос. «Кто позволил?» Азазель жестом велел Михаилу отступить хотя бы на пару шагов, а сам сказал еще веселее. «Привет, Мельхом! Давно не виделись, верно?» Каменное лицо вперило в него страшный взгляд. «Азазель! «А ты зачем здесь?» «Кое-что забрать», — сообщила зазель Чудовищное лицо исказилось в такой страшной гримасе, что Михаил сжался, ожидая резкой и грохот рассыпающейся скалы. Но камень оставался пластичным и послушным воле демона. Похоже, он и есть хранитель сокровищ князей ада. «Забрать? Ты ничего не можешь забрать, здесь тебе ничто не принадлежит. Удивляешь меня, Азазель, никогда не был замечен ни в чем подобном». «Мир изменился мельхом», — ответила Зазель с печалью. «А насколько был тогда просто понятен?» Толстые губы каменного стража изогнулись в жуткой усмешке. «Ты готов встретиться с хозяевами этих сокровищ?» «Только за накрытым столом», — сообщила Зазель. «А ты знаешь, что сюда уже идет кизим? Именно сюда. И что ему нужно, догадываешься? Так, может, лучше взять мне?» Демон отрубил страшным голосом. «Никому! Это сокровище князей ада!» «Кто-то возьмет», — сказал Азазель со вздохом. Кизим сумел освободиться из Шиола, теперь уже не остановить. «Но властелина ада!» Азазель прервал. «Он не собирается возвращаться». «А здесь те властелины, над ним не властелины. Понимаешь, что случится?» Михаил затаил дыхание. «Огромное каменное лицо выглядит невероятно пластичным. Каждое движение чувств отражается предельно заметно». И сейчас этот хранитель сокровищ явно заколебался. А это значит непростой страж, который лишь исполняет приказы. После паузы каменное лицо приняло очень строгое, даже жесткое выражение. «Азазель, слушаю», — ответила Зазель почтительно. «Ты мудр и честен, потому тебе и доверено распорядиться им правильно. И сейчас, когда над миром нависла угроза, я уверен, проявишь свойственную тебе мудрость». Каменное лицо вперило в него взгляд огромных страшных глаз. «Как хранитель сокровищ властелинов ада», прозвучал мощный голос, словно говорит весь зал и вся гора, «Я не разрешаю тебе касаться их тайника». «Мельхоом!» Чудовищное лицо жутко искривилось. Михаил вздрогнул. Стена из камня колыхнулась от свода до пола, словно парусина, который коснулся порыв ветра, а под ногами прогремел и прокатился неспешно. словно металлический шар размером с гору по слегка наклонной поверхности, грозный и чем-то напомнивший ему гул. «Азазель!» — прогрохотал голос страшно. «Пусть эти трое уйдут!» Азазель бросил негромко через плечо, даже не повернув головы. «Уйдите!» Бионакит послушно отступил и, видя, что Аграт и Михаил увязли в колебаниях, потащил их за одежду. «Нужно отойти!» — сказал он сумрачным тоном. Никто не должен слышать, о чем они говорят. А еще мы не должны видеть, что там в сокровищнице властелинов ада». Михаил отступил на несколько шагов. Аград сделала капризную мину и отошла на пару шагов, не отрывая взгляда от Азазели. Но бианакит оттащил ее почти силой. «Если это сокровищница властелинов ада, — спросил Михаил шепотом, — почему она здесь, а не в аду?» бианакит пожал плечами. «Я солдат, вопросов не задаю. Но свое мнение есть?» «Важно мнение командира», — ответил Бианакит ровным голосом. «А свое мнение можно потом, когда операция будет закончена». Аград презрительно хмыкнула. Михаил сказал со вздохом. «Ты прав». Они вышли в другой зал, но Михаил навострил слух и выглянул в полглаза, как раз чтобы увидеть, как Изазаль поклонился, отступил на шаг и еще раз поклонился. «Ты всегда был мудр», — произнес он с чувством. «Мы покидаем это место. Прости за беспокойство». Он повернулся и быстро пошел вслед за соратниками, а когда выступ арочного входа скрыл его, Михаил спросил шепотом, «За что ты его благодарил? Он не разрешил тебе даже касаться сокровищницы?» Азазель покосился на навостривших уши Аграты Бианакита, ответил таким же шепотом, но и не запретил. «Разве нам на голову рухнул свод? Или под нами провалился пол, и мы рухнули до самого ада? Теперь это только между нами и Кизимом». он поверил тебе «А почему мне не поверить?» — спросила Зазель оскорблённо. «Я никогда не вру, если не считать определённых моментов». Он понял, что кизим возьмёт без всякого спроса. откуда кизим знает?» А Зазель поморщился. Он присутствовал как помощник одного из владык. Но предполагалось, как и большинство жителей преисподней, никогда не покинет её пределов и вообще не будет интересоваться земными делами. «Вся за мной, это где-то здесь». Он добежал до другой стены. неприятно покрытый инием, скинул руки и стиснул кулаки. Михаил отчетливо видел проскользнувшую между сжатыми пальцами молнию. Загрохотало. По стене прошла вертикальная трещина. Обе половинки начали со звездной неспешностью расползаться в стороны. Азазель не стал ждать, когда они полностью уйдут в противоположные стены. Протиснулся на ту сторону. Аград проскользнул следом, за нею бянакид. Михаил вошел последним, как самый слабый и единственный человек в команде. В просторном зале легко бы разместилось тысячи воинов, а то и всадников. Стены из черного камня, как и пол, а в центре зала страшные и зловещие горят багровым огнем ада, длинные канавки в камне, образуя огромную пятиконечную звезду.